Даже в Суздайской земле, где монархический элемент был наиболее сильным, и бояре и городское собрание или вечи, имели право слова в делах. Типичный князь Киевского периода, даже великий князь Суздайский, был просто главой исполнительной ветви правительства, а не самодержцем. Картина полностью изменилась после монгольского периода. Прежде всего, в 16 и начале 17 веков, вместо пан русской федерации, все члены которой имели сходные конституции, мы находим резкое разделение между Восточной Русью, Московией, и Западной Русью, включённой в Польско-Литовское содружество. Кроме того, на южных окраинах каждой из двух частей Руси появились военные государства нового типа казачьи поселения они представляли собой древнюю русскую демократическую традицию, хотя теперь она приняла специфическую форму форму военных братств аристократический элемент власти в западной Руси не только сохранился но даже усилился под влиянием Польши и стал основой политической жизни западной руси украиныиной и белоруссии в востое же руси Поддерживался и развился до высокого уровня монархический элемент. Сказать, однако, что Московское царство просто следовало традиции Андрея Боголюбского и некоторых других суздальских князей, означало бы недооценить значение перемены. Со всеми их монархическими тенденциями суздальским князьям никогда не удавалось стать абсолютными правителями их земли. Власть московского царя, и идеологическая, и фактическая, была неизмеримо больше, чем власть его суздальских предшественников. Хотя XVI век наблюдал рост монархических институтов по всему европейскому континенту, нигде этот процесс не шел так быстро и так глубоко, как в Восточной Руси. Когда посол Священной Римской империи, австрийский барон Сигизмунд фон Кузен, Герберштейн в 1517 году прибыл в Москву, он почувствовал, что попал в другой мир в политическом смысле. Он отметил, что великий князь Василий III превосходил всех других монархов по степени власти над своими подданными. Англичанин Джиллс Флетчер, посетивший Москву через 70 лет после Герберштейна, пришел к заключению, что государство и форма его правления чисто тираническая, поскольку во всем исходит из интересов князя, при этом в совершенно откровенной и варварской манере. Не менее резок контраст между до- и постмонгольскими периодами в области социальных отношений. Самые основы московского общества были не такими, как в киевский период. Общество Киевской Руси можно с определенными оговорками назвать свободным обществом. Рабы существовали, но они считались отдельной группой, не входящей в состав нации. Ситуация была сходной с положением в Древней Греции. Рабство сосуществовало со свободой большей части общества. Правительство функционировало на основе сотрудничества свободных социальных классов бояр, горожан и людей в сельских районах. Правда, существовала группа крестьян, так называемые смерды, которая находилась в сфере особой княжеской юрисдикции, но даже и они были вольными. Была также группа полусвободных, так называемые закупы, чье положение в конце концов стало сходным с положением рабов, но их обращение в рабство являлась результатом долгов, то есть нерегулируемого взаимодействия экономических сил, а не действия правительства. В московском царстве XVI и XVII веков мы обнаруживаем абсолютно новую концепцию общества и его отношение к государству. Все классы нации от высших до низших, исключая рабов, были прикреплены к государственной службе. Достаточно странно, что рабы были единственной группой, освобожденной от правительственной регламентации. Эту московскую систему всеобщей государственной повинности –